Глава тридцатая. День шестой. Толпа людей, направляющихся в церковь, растянулась на целый квартал. Рейчел, Лейни и я сидим в первом ряду. Время от времени те, кто с нами рядом, наклоняются и выражают нам свои соболезнования. Лейни непрерывно всклипывает и... И Рэйчел приходится увести её в маленькую комнатку за ризницей, которую священник предоставил в наше распоряжение на случай, если кто-то из нас захочет уйти незамеченным. Я сижу, низко опустив голову и слушаю глубокие звуки органа, льющиеся с балкона наверху. Прощание с телом продолжается много часов. Лэни больше не возвращается. Время теряет свое значение. После того, как заканчивается одна церемония, тут же начинается другая. Вот мы и на похоронах. Многие говорят добрые слова о Джейке, и я понимаю, что от меня ожидают, что я выйду и тоже что-нибудь скажу о своем сыне. Но я не могу. У меня есть подходящие слова о Джейке. Но я не готов ими поделиться. Я боюсь открыть эту дверь, потому что за ней таится ураган. Как ни странно, я даже держу себя в руках до конца похорон. Люди постоянно приходят к нашему дому. Я не хочу этого, но они всё равно приходят. Рейчел, догадавшись, что этого будет не избежать, отправила Лэни к своим родителям. Я пытаюсь договорить с некоторыми из своих ближайших друзей и родственников, но что я могу сказать? Они все твердят, какой Джейк храбрый, настоящий герой. Я соглашаюсь. Возможно, это даже мне помогает, а потом я вижу её. Я сижу на кухне, чувствуя слабость в ногах. И тут дверь открывается, и какая-то женщина нерешительно делает шаг внутрь. Я сразу же узнаю её и встаю. Что вы здесь делаете? спрашиваю я достаточно громко, чтобы меня услышало более десятка людей вокруг. Мэри Мур замирает. Она открывает рот, собираясь что-то сказать, но не издаёт ни звука. Меня душит ярость. Совсем недавно эта женщина стояла рядом с моим домом, проклиная моего сына, желая смерти моей дочери, а теперь считает возможным прийти сюда, потому что его объявили героем. Убирайтесь отсюда, восклицаю я. В комнате, полной людей, мгновенно царяется полная тишина. Я чувствую на себе взгляды, но не могу оторвать глаз от Мэри Мур. Мои челюсти сжимаются, а руки дрожат. Мне хочется убежать, напасть на неё и рухнуть без чувств в одно и то же время. И тут чьи-то ногти вонзаются в мою ладонь. Резким движением Рейчел поворачивает меня к себе. Её лицо покраснело, глаза горели. Что ты творишь? Но она... «Нет!» Рэйчел не выдерживает и начинает рыдать. «Нет, Саймон! Ты не можешь так поступить!» Я оглядываюсь и вижу, насколько потрясены этой сценой окружающие. «Почему?» — спрашиваю я Рэйчел, а, возможно, и всех остальных тоже. «Ступай наверх!» — шепчет жена. «Нет!» Иди. Успокойся. Я поднимаюсь в спальню и сажусь на краешек кровати. Потребовалось не так много времени, чтобы до меня дошло, что я наделал. Буря эмоций прогремев, иссекает. Я бы покревил душой, утверждая, что чувствую себя неправым. Слишком многие прежде поносившие Джейка Теперь приходят к нам в дом и рассказывают, каким прекрасным человеком он был. А где, спрашивается, все эти люди были вчера и позавчера? Другая часть меня понимает, что я только что чуть не выгнал из дома мать одной из невинных жертв. Ну и каким же монстром надо быть, чтобы совершить подобное? Это уже находится где-то за гранью добра и зла. И мне хочется, если бы это было возможно, повернуть время вспять и сделать так, чтобы этого не было. В конце концов шум внизу затихает, и народ расходится. Рейчел появляется на пороге комнаты. Я решила забрать Лэни и какое-то время пожить у родителей. Это звучит как констатация факта, а не как вопрос или предложение. Жена просто сообщает, что увозит от меня нашу дочь, не делая этого. Я так решила. А тебе, судя по всему, нужна помощь. Что? Тебе, наверное, стоит поговорить с кем-нибудь, кто сможет убедить тебя, в случившемся нет твоей вины. я чувствую, что опять весь дрожу. Я никогда не утверждал, что так считаю. Она смеётся, и в её смехе звучит горечь, которую я никогда раньше не замечал. Саймон, ради бога, я помню, каким ты становился из-за любой ерунды, касающейся детей, когда они были ещё маленькими. Ты говорил мне о том, что их судьба может быть сломана от того, что они не ходят на эти детские дни, совместные игры. Я знаю тебя, Саймон. И уверена, ты считаешь, будто всё произошло из-за тебя. Даже более того, я подозреваю, что ты сомневался в нашем сыне и пусть даже на секунду, но поверил, что он и впрямь это сделал, и я. Я знаю тебя. Ты думаешь, если бы нашёл его, немедленно прекрати. Не выдерживаю я. Она не двигается с места и не отступает. Я знаю тебя, Саймон. Слёзы снова текут у неё из глаз. Но я просто не в силах тебе сейчас помочь. Рейчел поворачивается и выходит из спальни, и я остаюсь в доме совсем один. Горькая насмешка заключается в том, что долгие годы я мечтал об этом бесчётное количество раз.